Глава 268. Источник всех проблем. Ван Дуна не особо заботили слова Ли Жо Эр». Он не собирался лезть в ее дела, но не позволил кому бы то ни было вставать у него на пути. Парень и девушка сели на частный самолет и прибыли на виллу где-то в Европе. Территория виллы занимала несколько сотен квадратных километров, и вся эта земля принадлежала исключительно семье Ма. Самолет приземлился на закрытом аэродроме, и только благодаря присутствию Ли Жо-Эр охрана не обратила внимания на Вандуна. Когда самолет заходил на посадку, юноша заметил, что вся территория виллы тщательно охраняется. Даже рядовые бойцы охраны были экипированы костюмами металл. Тем не менее, Вандун не стал уделять этому вопросу особого внимания. В конце концов, он прилетел сюда, чтобы увидеть Масяуру, Они сражатся с семьей Ма. Вандун, ты сможешь увидеть ее, но только издалека. И не волнуйся, если ее состояние изменится. Я обязательно дам тебе знать. Прошептала ему на ухо Люжу Р. Саму собой Вандун сомневался. Кто знает, вдруг вся эта ситуация окажется очередным трюком маленькой ведьмы. Но до сих пор она казалась довольно полезной. Так что... В любом случае... «Спасибо», — ответил юноша. Вдвоем они прошли через главный вход в виллы. Ли Р использовала свое личное удостоверение, поэтому их никто не пытался остановить. «Нам нужно пройти через три поста охраны. Если кто-нибудь спросит, кто ты, просто ответь, что ты из дома Ли. Мы уже отправили много наших мастеров, чтобы помочь Масяуру. И не забывай, ее состояние до сих пор очень неустойчиво». Она не сможет выдержать даже малейшего стресса или напряжения, будь то тело или разум. Слова ли Жоэр звучали так, словно она искренне заботилась о жизни Масьяуру. Пусть и совсем немного, но это заставляло на пересмотреть свое мнение об этой девушке. Когда они собирались пересечь последний пост охраны, два воина метал немедленно их остановили. Месли! «Наш господин приказал, что никто не должен беспокоить молодую госпожу». «Этот мастер специализируется на восстановлении истощённого моря сознания. Я специально пригласила его сюда, чтобы помочь Мася Ауру. «Я отправлю запрос, Месли. Не могли бы вы немного подождать?» — попросил охранник. «Они не могли так просто отступить». Лижу Жоэр нахмурилась и заговорила пугающе холодным голосом. «Уйди с дороги!» «Как ты смеешь задавать мне вопросы? Или ты сомневаешься в способностях дома Ли?» Два воина метал были ошарашены резкими словами девушки. Мужчины беспомощно переглянулись и уже собирались пропустить Лижу Жоу, Эр и ее компаньона, когда из помещения раздался голос. «Пусть войдет. Я хочу с ним познакомиться». Услышав этот голос, два бойца моментально выпрямили спины. Ли Жо-Эр поморщилась и вздохнула. «Пошли. Не забывай, не нужно делать глупостей». «Кто это?» «Мадутянь. Отец Масяуру». Ван Дуна не особо беспокоила эта ситуация, поскольку он понимал, что должен чувствовать Мадутянь, будучи отцом Масяуру. Даже если мужчина захочет его избить, Ван Дун решил, что не будет сопротивляться. «Жо-Эр». Ты можешь присесть и отдохнуть. Я хочу поговорить только с ним, приказал Матутянь. Девушка не пыталась протестовать. Отходя в сторону, она одарила Вандуна суровым взглядом, чтобы еще раз напомнить ему о сдержанном поведении. Обойдя бойцов металл, Ван Дун прошел через последний пункт охраны и увидел перед собой одного из самых влиятельных людей Конфедерации Земли. Согласно слухам, Мадутянь был весьма посредственным бойцом. В юности он продемонстрировал довольно скудный талант и пытался практиковать тактику вою, но забросил своё развитие на полпути. Тем не менее, Мадутянь был лучшим, когда дело касалось бизнеса. Впрочем, как и все его предки. И всё бы ничего, но увидев Мадутяня перед собой, Ван Дун почувствовал, что этот мужчина скрывает в себе поразительно чистую форму энергии души. Бросил свое развитие? Ван Дун с трудом верил в эти слухи. Ван Дун обладал способностью ощущать количество энергии души другого человека, потому что его тактика клинка была прородителем всех остальных тактик. Чтобы сделать оценку, он использовал собственную энергию души в качестве стандарта и сравнивал ее с энергией других людей. Все тактики человечества, так или иначе, произошли от тактики клинка. Тот факт, что Ли Фэн решил оставить тактику клинка в пределах этого мира, говорил о том, что эта тактика может стать козырем против других смертоносных тактик. Например, тактики Ваю или тактики Колдуньи. Ван Дун обменялся с Мадутянем коротким взглядом, но не заметил в глазах мужчины признаков гнева. На самом деле... Его глаза были полны разочарования. Внезапно взгляд Мадутяня озарился загадочным светом, и он сказал. «Прошу, садись». Ван Дун заметно нервничал, встречаясь с одним из самых влиятельных людей в мире. Но это напряжённое чувство продолжалось всего несколько секунд, прежде чем полностью исчезло. Юноша взял стул и спокойно сел. Маду тянь не разговаривал и долго изучал Вандуна своим пристальным взглядом. Затяжная тишина снова заставила парня невничать. Твоя тактика? Кто тебя обучал? внезапно спросил мужчина. Сердце Ван Дуна погрузилось в хаос. Он задавался вопросом: Неужели Маду тянь разгадал истинное происхождение его силы? Ван Дун моментально осознал, что все рассказы о слабости этого человека. Были всего лишь слухами. Настоящий Мадутянь был пугающим мощным практиком. Мадутянь отчетливо видел мысли Вандуна и был искренне удивлен, когда понял, что этот мальчик способен почувствовать его реальную силу. Ты смог почувствовать мою силу? Ха! -ха. Интересно! Я смог ускользнуть от всего мира, но был раскрыт 16-летним мальчиком. Ха-ха-ха-ха! Искренний смех Маду-Тяня заметно улучшил настроение беседы. А Ван Дун убедился, что мастер Мани причинит ему вреда. В конце концов, этот человек был отцом нежной и заботливой девушки и сейчас наглядно демонстрировал свое дружелюбие и справедливость. «Это тактика клинка. Меня обучил мой... отчим. Я действительно чувствую, что внутри вас скрыта очень чистая энергия». «Такой энергией могут обладать только Инхирии, сказал Ван Дун. Он понимал, что скрывать что-либо нет никакого смысла, поскольку Маду Тянь легко увидит сквозь его ложь. Услышав честный ответ, Мадутянь снова улыбнулся и спросил. «Я думал, что твое море сознания было истощено». «Да, но, к счастью, я смог его восстановить. Не уверен, как именно, но я это сделал». Ван Дун снова сказал правду. Он и сам не понимал, почему его море сознания внезапно восстановилось. «Тебе и правда повезло. Ну, так как ты уже здесь, прошу, можешь посмотреть. Она все еще в коме, поэтому не сможет с тобой поговорить». Ван Дун был удивлен тем, как быстро Маду Тянь принял его просьбу. Мысли о Мася заставляли его сердце содрогаться от боли. Охваченный гнетущим чувством вины, он тихо сказал. Прошу прощения. Пускай Ван Дун не имел отношения к травме Масяуру, но именно он не смог защитить свою возлюбленную. Это был позор для настоящего мужчины. Мадутянь был доволен глубоким чувством ответственности Ван Дуна и одобрительно кивнул: Сегодня ты увидишь ее в последний раз, после чего навсегда оставишь в покое, внезапно объявил Мадутянь. Тело Ван Дуна словно сковало лед. Он знал, что мастер Манни одобрит его связь с Масяуру. Если бы он услышал эти слова до встречи с Масяуру на Нортане, Ван Дун бы принял требования ее отца. Но побывав на грани жизни и смерти, он усвоил один важный урок. Не отказывайся от своей настоящей любви. «Дядя, как я могу доказать, что достоин ее?» Тихо спросил Ван Дун. Его безмятежный голос застал Маду Тяня врасплох. Я уверен, что ты уже слышал о брачном предложении Дом к моей семье. С другой стороны, с тобой она уже дважды оказалась в смертельной опасности. В первый раз она потеряла память, а во второй почти потеряла свою жизнь. Если мне не ее чувства, ты бы уже давно был бы мертв. Вы правы. Но именно ради чувств Мася Уру дайте мне шанс доказать, что я достоин ее любви. Снова спросил Ван Дун. Он понимал, что это его единственный шанс. Мадутянь одарил Вандуна пристальным взглядом, после чего спросил: Значит, ты считаешь себя достойней лишь мини? Во-первых, да, я так считаю. Во-вторых, Масяуру его не любит. В-третьих, вы и сами не хотите, чтобы их брак состоялся. Слова Ван Дуна напоминали три острые стрелы, которые угодили точно в цель. Мадутянь снова улыбнулся а в глазах мужчины мелькнул проявленный интерес к стоящему перед ним мальчику. Само собой, сам Ван Дун сильно сомневался, что сказанные им слова были позволительны, поэтому моментально превратился в тугой пучок нервов. «Тогда докажи свои слова делом, парень. Скоро состоится турнир Солнечной системы, и все главные бойцы Великих Домов будут участвовать в этом турнире. Если ты станешь чемпионом...» «Я сочту тебя достойным руки моей дочери. Как тебе такое предложение?» С трудом сдерживая свое возбуждение, которое зародилось в глубине его сердца, Ван Дун немедленно кивнул. «Уходи сразу, как проведаешься Ору, и лучше не попадайся на глаза ее матери. Она заживо сдерет с тебя шкуру, и это не шутка». Сказав это, Маду Тянь махнул рукой. Открылась дверь, и робот повел Вандуна во внутреннюю комнату. Мадутянь сел за свой письменный стол и дважды постучал по поверхности. В тот же миг за спинкой его кресла появилась теневая фигура. Это он, да, мастер, прошептала тень. Такой молодой и неопытный. Если бы Ли нашли его первыми, он бы умер в тот же миг. К счастью, я наша опережаю их. Мадутьянь криво улыбнулся. Мастер, у вас есть план? Пока Сеуру счастливо меня не волнует. Будет ли это лишь Минь или Вандун? Тем не менее, Вандуну нужно показать себя достойным. И я дам ему такой шанс. Как прикажете, мастер? В глазах тени вспыхнул жуткий свет, который мог принадлежать кому угодно, но только не человеку.